Помните! День Победы, и в огнях салюта будто гром. Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало десять человек. Как понять и как осмыслить это? Десять крепких, бодрых, молодых, Полных веры, радости и света, И живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, Где-то сад, река, знакомый смех, Мать, жена, а если не женатый, То девчонка, лучшая из всех. На восьми фронтах моей отчизны Уносил войны водоворот, Каждую минуту десять жизней, Значит, каждый час уже шестьсот. И вот так четыре горьких года, День за днём, невероятный счёт, Ради нашей чести и свободы Всё сумел и одолел народ. Мир пришёл, как дождь, как чудеса, Яркой синью душу ополя. поля вешний вечер в птичьи голоса, облаков вздымая паруса, Как корабль плывет моя земля. И сейчас мне обратиться хочется Каждому, кто молод и горяч, Кто б ты ни был, летчик или врач, Педагог, студент или сверловщица. Да, прекрасно думать о судьбе, Очень яркой, честной и красивой, Но всегда ли мы к самим себе подлинно строги и справедливы? Ведь, кружась меж планов и идей, мы нередко, честно говоря, тратим время попросту зазря на десятки всяких мелочей, на трепье, на пустенькие книжки, на раздоры, где не прав никто, на танцульки, выпивки, страстишки. Господи, да мало ли на что! И неплохо б каждому из нас, а ведь есть душа, наверное, в каждом, вспомнить вдруг о чем-то очень важном, самом нужном, может быть, сейчас. И, сметя все мелкое, пустое, скинув скуку, черствость или лень, вспомнить вдруг о том, какой ценою куплен был наш каждый мирный день. И судьбу замешивая круто, Чтоб любить, сражаться и мечтать, Чем была оплачена минута, Каждая при каждой минуте, Смеем ли мы это забывать? И шагая за высокой новью, Помните о том, что всякий час Вечно смотрят с верой и любовью Вслед вам те, кто жил во имя вас. 1986 год. Конец книги.